Я как раз прикинул, что договорюсь на два-три подъезда, не больше. Мне нужно будет много заниматься, поймите, в моей специальности никак нельзя отставать, иначе я точно не найду работу. «А на что мы будем жить, пока ты занимаешься?» – с издевкой в голосе спросила теща. «Мол, знаем мы тебя, запрешься у себя в кабинете, уткнешься в экран и плевать тебе на семью». Вот об этом я и хотел поговорить. По-моему, у Вероники пора выйти на работу. «Ага, Вероники на работу». а ты будешь сидеть дома перед компьютером, и что же, по-твоему, она должна делать? Подъезды мыть вместо тебя? Не вместо меня, а вместе со мной. Если она станет работать со мной вместе, то это будет очень удобно. Я видел, как работают вдвоем, получается очень быстро. Можно будет взять не по два подъезда на каждого, а сразу пять или даже шесть, и мыть их вдвоем. Это тяжело, но зато мы сможем продержаться, пока я снова не устроюсь на нормальную работу. И главное, что квартира тогда точно останется за нами. повисла пауза. Вероника поднялась с дивана и подошла к кухонному шкафу. Она демонстративно достала оттуда сердечные капли и стала капать в стакан, считая вслух. Отсчитав 40 капель, она добавила воды, выпила, со стоном опустилась на стул и несчастным голосом произнесла. «Мама, я так больше не могу, объясняйся с ним сама». И теща объяснилась. «Я никогда не попадал под артобстрел, когда по окопам лупит батальонная артиллерия». Но думаю, что это не страшнее того шквала, который обрушился на меня. Теща не баловала меня разнообразием. В десятый, если не в сотый раз за мою семейную жизнь, мне объяснили, что я просто дерьмо, что я скалечил жизнь ее дочки и себе самому. Я узнала другие не менее познавательные факты о своем характере и образе жизни. Когда обстрел начал утихать, я попросил тещу перейти непосредственно к самой теме. «Ладно, я последнее дерьмо, и во всем виноват я один. Но почему сейчас Вероника не может пойти работать? Почему я всю жизнь должен содержать ее один?» Теща захлебнулась от возмущения. Затем, наконец, сформулировала «предельно емко». «Она твоя жена? Она с тобой спит? Этого тебе недостаточно?» Теперь захлебнулся я. Внутренне я кипел, ответ был готов немедленно сорваться с языка, но воспитание все же не позволило. Последним усилием воли я захлопнул открывшийся было рот и молча ушел в свою комнату. Уселся в кресло и одним глотком опорожнил стакан с согревшейся колой. Во рту тут же появился привкус хозяйственного мыла. Я достал сигареты и закурил. Нахлынули воспоминания. За время нашей семейной жизни Вероника не работала ни одного дня. Как-то не принято было в их семье поднимать вопрос о ее работе. Она просто не работала, и это считалось само собой разумеющимся. До замужества Вероника успела отработать полтора месяца. Она набрала этот стаж на одном швейном гиганте, куда ее распределили после окончания института. Да, у нее была профессия. Какая же талантливая девочка из приличной еврейской семьи не имела в СССР высшего образования? Вероника окончила институт легкой промышленности по специальности модельер верхней одежды. Обычно считается, что это золотое дно, а не специальность. Но дело в том, что кроме специальности, есть еще и специализация, которая и определяет будущую область работы модельера. Специализация у Вероники была очень узкая. Дизайнер мужских галстуков. То есть человек, который создает рисунки для них. Дело тонкое, здесь должны сочетаться и способности художника, и специальные технологические знания. Галстук это вам не бумага и не холст. Каждый материал требует своего рисунка. То, что смотрится на натуральном шелке, на лавсане, выглядит бесцветно. Для шерстяных тканей нужны совершенно иные узоры. Художник может рисовать один и тот же пейзаж годами. В дизайне одежды все сложнее и, главное, переменчивей. В отличие от пейзажей, требования моды меняются быстро, и надо восьмым, девятым или специальным тридесятым чувством угадывать будущие тенденции. Поэтому настоящих мастеров единицы. Специализация эта считается жутко престижной. Дизайнер галстуков элита среди модельеров одежды. К сожалению, элита это исчисляется дюжиной специалистов по всему миру. Остальные, как и моя Вероника, могут только гордо называть свою профессию. Спрос на специалистов такого профиля, мягко говоря, невелик. И вот после окончания института Вероника по распределению попала на швейную фабрику. Начальник отдела кадров, человек со своеобразным чувством юмора, ознакомившись с ее делом, отправил молодого специалиста на работу по специальности. Он учел ее весьма узкую специализацию. В общем, назначил он мою Вероничку мастером в цех шьющей галстуки. Пионерские галстуки. То есть треугольники из ярко-красной материи, которые повязывали на шею школьникам,